лотер Страсбургский Третий день шел дождь, почти не прекращаясь, с малыми перерывами. Дорогу развезло, как последнего пьяницу. Эркенбальда надрывно кашляла, сидя в телеге. «Впереди просвет!» — крикнул Гевард, обернувшись к остальным. Он шел первым. Ремедий газ налег на телегу плечом и прошептал, обращаясь к лошадке. «Ну, милая!» Лошадка словно услышала, дернулась. «Хрясь!» Телега с громким треском завалилась назад, сломалась ось. Тяжело стукнула о переборку, Эркенбальда задницей не иначе. Женщина завозилась, пересыпая охонье яростной бранью, полезла наружу. Ремедий и не думал ей помогать. Выпрек лошадку, догнала Гильберта. «Телег того!» — сообщил он. Полчаса потратили на то, чтобы разобрать вещи и рассовать их по походным мешкам. После двинулись дальше, бросив посреди леса телегу с остатками барахла, по правде сказать, совсем негодного, на радость каким-нибудь бродягам. Лес обрывался у сенокосного луга. Луг уходил под уклон к речушке. За речкой раскинулась деревенька. — а над всей местностью господствовал небольшой замок. Точно вскочил и уселся на холме, чтобы удобнее оглядываться по сторонам. Нехорошо было в деревне. А Гильберт остановился, пошевелил носом. Эркенбальдер, остолкав остальных, с озабоченным видом пристроилась бок о бок с капитаном. «Не дать не взять хозяйка!» И стояла, хмурила белесые брови, покуда Агильберт не отпихнул ее в сторону. «Гревишь, как посудная лавка!» аркенбальда взяла из своей добычи все, что могла, и теперь действительно была густо увешана мешками, в которых что-то бесконечно перекатывалось и звякало. Два крайних дома в деревне горели. На окраине примостилась телега, выкрашенная в черный цвет. Две лошади неторопливо щипали траву на деревенском лугу. Хорошие лошади, сытно кормленные. «Подойдем!» — решила Гильберт. Одиннадцать человек вышли из леса, спустились по лугу, перешли в брод речушку, обмелевшую за лето, мутную после дождя. Вошли в деревню, два шага прошли — Зареванная баба выбирается из сарая, в волосах солома, губы распухли. Бормочет, «Рубаху-то зачем рвать?» А юбку, плюнула и, заплетая на ходу волосы ушла. Утробный стон, которого никто словно не слышит. Здоровенного мужика прибили к воротам десяткам длинных стрел, а добить насмерть забыли. Висит, мычит... Из распахнутого рта по бороде течет кровь, голова мотается, бьется о ворота, руки и ноги подергиваются, длинные стрелы вздрагивают в его теле. Дым пожара заволакивает край деревни, оттуда несутся вопли, кашель, проклятие, потом густые клубы точно бы расступаются, и из огня и дыма выходит огромный детина, борода вилами... По черной керасе гуляют кровавые отблески, на шляпе шевелятся точно живые большие красные перья, в руках гигантский двуручный меч, поперек обширного брюха на поясе кацбальгер, и десяток молодцев окружают его, все как на подбор, каждый размером со слона, никак не меньше. У двоих длинные в человеческий рост луки, остальные с двуручными мечами». Черный гигант огляделся по-хозяйски, уставился на пришельцев, грозно нахмурился. Агильберт вышел вперед, великан глядел его, оценивая и прикидывая что-то, потом спросил, как рыкнул. — Кто такие? — Сам будто не видишь, — огрызнулся Агильберт. Ланскнехты подошли поближе к своему командиру. — Я-то вижу, что вы грязные бродяги, бежавшие из поля боя. Великан победоносно фыркнул, раздув ноздри. «Никогда еще свара пропащих не бегала с поля боя!» Высокомерно отозвался Агильберт. И потрепанное красное знамя шевельнулось в руке шалька. «Пропащие! Не вас ли выебал этот бабий хвост, раменсбургский морграф?» Очень не хотелось Агильберту отвечать на этот вопрос, поставленный таким образом. И потому капитан молчал. А простодушный Ремеди Гаас брякнул. «Нас!» Положив обе руки на меч, великан от души расхохотался. «Как только кираса не треснет на таком брюхе!» Гильберт с ненавистью смотрел, как трясется черная борода вилами. Кто ж знал, что Айтель Фридс окажется такой блядью!» Примирительно сказал, наконец, великан в черном. «Добро пожаловать, засранцы, в Хагенау! Нынче я здесь воюю! Присоединяйтесь, коли охота, а коли нет, идите в жопу!» «Граф лотер спросил капитан, чувствуя, как расплывается в радостной улыбке. «А кто еще?» лотер Страсбургский вкусно хохотнул. «Хагенау издавна принадлежит нашей семье! Должен же я заботиться о родовых наделах!» «Мы к вам шли!» — сказал Агильберт. «Отец Ланскнехтов! Всем известно, что вам всегда нужны солдаты!» лотер хлопнул Агильберта по плечу, фамильярно облапил его и задышал ему прямо в ухо. «Видишь, вон там замок!» — Агильберт кивнул. «Трусливая задница!» — гневно сказал лотер кивая на замок. «Засел паскудник и смотрит в окошко, как я из его крестьян говно давлю!» а да кто засел то лотер искренне удивился вопросу в хрен его знает владелец здешний отойдя подальше от остальных Агильберт и лотер пустились в переговоры до острова слуха геварда который служил в отряде седьмой год и хорошо понимал важность денежных вопросов долетала крепкая божба и яростное рычание лотора насчет оплаты гевард был совершенно спокоен Торговался рыжий капитан отчаянно. О чем солдат и поведал шальку. Пушкарь волновался, не прогадать бы с жалованием. — От жадности нашего капитана даже жиды и стонут, — успокоил пушкаря Гевард. Старый наемник оказался прав. После переговоров с рыжим Агельбертом граф лотер явился красный, распаренный, точно вылез из бочки с горячей водой, и тут же нарычал на одного из солдат в черной керасе — Нечего стоять тут, разиня рот. — Деревья для торона кто рубить будет? Святой Генефор! Солдат буркнул под нос что-то невнятное и напустился на крестьянскую бабу, где, дескать, топор мужнин. До ночи валили деревья, острили стволы. Была в обозе у лотора и мартира но оказалось, что Лотар, человек дремучий, не позаботился оставить для нее достаточное количество пороха. Пока ланцкнехты возились с тараном, шальк стоял у бессильной маленькой пушки, и по хитренькому востренькому лицу пушкаря текли самые настоящие слезы. лотер тем временем рассказывал о Гильберту о том, что надлежало делать. Основную часть своих сил, два полка, около трех с половиной тысяч человек, страсбургский граф отправил на юго-запад, к Неккару под началом опытнейшего полководца Эберхарда Бородатого. Это не Эйтель Фридс, он раньше времени в штаны не наложит. Сам же лотер задержался здесь на пару дней, чтобы армия не имела в тылу хрен знает кого. — Ну, с замком дело пустяшное, можешь мне поверить. Четыре дня хорошего марша, и мы нагоним Бородатого, а там, глядишь, и Хагена уляжет к нашим ногам. Альберт слушал, кивал, потом оба напились.